Глава 21. Снова Джей Мастон. Смятение на борту Сускиганны было немалое. Офицеры и матросы и не думали об опасности, которая им только что угрожала. Хотя судно могло быть раздавлено или же получить пробоину и затонуть. Нет, все их мысли были поглощены катастрофой, завершившей дерзкое предприятие. «Они вернулись!» Воскликнул молодой мичман, и все тотчас же поняли, кого он имеет в виду. Никто не сомневался в том, что болит исчезнувший в волнах, был снарядом пушечного клуба. «Они погибли», — утверждали одни. «Они живы», — настаивали другие. «Слой воды очень глубок и потому ослабит силу падения». «Но ведь у них нет воздуха», — говорили третьи. «Они должны непременно задохнуться». «Они сгорели». «Решил кто-то. Снаряд, пролетая через атмосферу, превратился в раскаленную массу. Как бы там ни было, живыми или мертвыми, их необходимо вытащить», — решили, наконец, все в один голос. Капитан Бломсбери собрал на совещание всех офицеров. «Надо было немедленно на что-нибудь решиться. Прежде всего, следовало, конечно, вытащить снаряд. Операция трудная, но возможная». Однако для этого корвет не обладал достаточно мощным и точным оборудованием. Решено было тотчас же отправиться в ближайший порт и известить пушечный клуб о падении снаряда. Это решение было принято единодушно, и оставалось только выбрать порт. На ближайшем берегу, на 27 градусе широты, такой пристани не имелось. Несколько выше, за полуостровом Монтерей, был расположен крупный город, давший название полуострову. Но этот город, стоящий на рубеже пустыни, не соединялся с материком телеграфной линией, а такое важное сообщение можно было передать с надлежащей быстротой только при помощи телеграфа. Несколькими градусами выше находился порт Сан-Франциско. Из столицы золотоносного края легко было снестись с центром Соединенных Штатов. Если корвет пойдет на всех парах, он прибудет в Сан-Франциско без малого через двое суток. Следовало немедленно отправляться в путь. Корвет стоял под парами и был готов к немедленному отплытию. В воде еще оставалось две тысячи брасов троса, но капитан, не желая терять ни минуты драгоценного времени, решил его перерезать. «Мы прикрепим конец троса к бую», — сказал он, «который, кстати, поможет нам найти место падения снаряда». Координаты этого места известны. Мы находимся на двадцать седьмом градусе, седьмой минуте северной широты и сорок одном градусе, тридцать седьмой минуте западной долготы, заметил лейтенант. Прекрасно, мистер Бронсвельд, ответил капитан. Будьте так добры, прикажите перерезать трос. Огромный буй, снабженный для устойчивости тяжелыми шестами, был спущен на воду. Конец троса был накрепко привязан к бую, чтобы волнение не могло отнести буй слишком далеко от места падения снаряда. Механик уведомил капитана, что корвет готов к отплытию. Капитан, поблагодарив его, приказал держать курс на северо-восток. Корвет на всех парах понесся к бухте Сан-Франциско. Было три часа утра. Пройти 220 лия для такого быстроходного судна, как Сускиганна, было нипочем. Судно покрыло это расстояние за 36 часов и 14 декабря в один час семь минут пополудни вошел в бухту Сан-Франциско. При виде корвета, идущего под всеми парами с обломанным бушпритом и поврежденной мачтой, жители города заволновались, и огромная толпа любопытных мгновенно собралась на набережной. Бросив якорь, капитан Бломсбери и лейтенант Бронсфельд спустились в восьмивёсельную шлюпку, которая тотчас же доставила их на берег. «Телеграф! Где телеграф?» – спрашивали они, не отвечая ни на какие вопросы. Портовый офицер сам проводил их на телеграфную станцию. Толпа бросилась за ними. Бломсбери и Бронсфельд вбежали в контору. Телеграмма была послана в четырёх экземплярах следующими адресами. Во-первых, секретарю морского ведомства в Вашингтон. Во-вторых, вице-председателю пушечного клуба в Балтимор. В-третьих, почтенному Джейти Мастону в Лонгспик на Скалистых горах. И, наконец, в-четвертых, помощнику директора Кембриджской обсерватории. Телеграмма гласила. На 27 градусах 7 минутах северной широты и 41 градусе 37 минутах западной долготы 12 декабря в 1 час 17 минут по полуночи упал в Тихий океан снаряд «Колумбиады». Ждем инструкций. Капитан Сускиганны, Бломсбери. Через 5 минут новость облетела весь город. До 6 часов вечера о потрясающей катастрофе узнала вся Америка. А после полуночи подводный телеграф оповестил о результатах знаменитого американского предприятия всю Европу. «Мы отказываемся привести отклики на неожиданную развязку дерзкого путешествия, ежеминутно поступавшие со всего света». Получив телеграмму, секретарь морского ведомства передал приказ капитану Сускиганне ждать дальнейших распоряжений в бухте Сан-Франциско, не спускать паров и быть готовым к выходу в море. Астрономы Кембриджской обсерватории собрали чрезвычайное совещание и с невозмутимостью, свойственной ученым корпорациям, мирно и не спеша принялись обсуждать происшествие с научной точки зрения. В пушечном клубе телеграмма произвела форменный взрыв. Все артиллеристы как раз были в сборе. Вице-председатель клуба, почтенный Уилком, только что огласил телеграмму Мастона и Бельфаста, извещающих, что снаряд находится в поле зрения их гигантского Лонгспикского телескопа. Кроме того, в телеграмме было сказано, что снаряд, задержанный лунным притяжением, перешел в роль второстепенного спутника Солнечной системы. Нам-то уже известно истинное положение дел. Таким образом, при обсуждении одновременно полученных и совершенно противоречащих телеграмм Джейти Мастона и капитана Бломсбери, все члены клуба раскололись на два лагеря. Одна партия утверждала, что снаряд упал в океан, значит путешественники так или иначе возвратились. Другая партия, основываясь на сообщениях Мастона, считала, что капитан Бломсбери ошибся. По мнению этой партии, мнимый снаряд был попросту болидом, падучей звездой которая и повредила нос корвета. Последнее утверждение было трудно оспорить, так как падающее тело летело с такой быстротой, что разглядеть его было немыслимо. Капитан Сускиганны и его офицеры легко могли ошибиться. Впрочем, один факт говорил в их пользу. Если бы снаряд действительно упал на Землю, то его столкновение с земным шаром должно было произойти именно на седьмом градусе северной широты и между 41 и 42 градусами западной долготы, если учитывать срок, истекший с момента вылета снаряда и вращательное движение Земли. Как бы то ни было, в пушечном клубе было единогласно решено что брат Бломсбери, Белзби и майор Эльфистон немедленно отправятся в Сан-Франциско и примут все необходимые меры для того, чтобы извлечь снаряд из глубин океана. Преданные друзья ни минуты не медля отправились в путь. Железная дорога, которая в скором времени пересечет всю Центральную Америку, быстро доставила их в Сен-Луи, где их уже дожидался Дилижанс-Экспресс. В ту самую минуту, когда секретарь морского ведомства, вице-председатель пушечного клуба и заместитель директора обсерватории читали телеграмму из Сан-Франциско, почтенный Мастон переживал самое сильное в своей жизни волнение. Это волнение не могло сравниться даже с чувствами, испытанными им в момент выстрела знаменитой Колумбиады, и едва не стоило ему жизни. Напомним, что секретарь клуба тотчас после выстрела колумбиады и почти с такой же быстротой, как и самый снаряд направился к своему посту в лонг спике в скалистых горах. Ему сопутствовал директор Кембриджской обсерватории Бельфаст. Прибыв на место, оба приятеля заняли пост у громадного телескопа и неотлучно дежурили при нем. читатель помнит, что рефлекторы гигантского телескопа были установлены для фронтального обозрения. При такой установке получалось только одно отражение наблюдаемого объекта, но, с другой стороны, оно обеспечивало более четкую его видимость. Вследствие этого Мастен и Бельфаст во время наблюдений должны были находиться на площадке у верхней части телескопа, а не у нижней. Они взбирались наверх по винтовой лесенке, представлявшей по своей легкости чудо инженерного искусства так что огромная металлическая труба глубиной в 280 футов с металлическим зеркалом, вделанным в его дно, оказывалась у них под ногами. Таким образом, ученые проводили все свое время на узенькой площадке над телескопом, проклиная дневной свет, скрывавший от них Луну, и облака, которые упорно застилали ее ночью. Какова же была их радость, когда, наконец, после нескольких дней тщетных поисков и ожиданий, В ночь с 5 на 6 декабря они обнаружили снаряд, в котором странствовали по вселенной их друзья. Однако их радость быстро сменилась глубоким разочарованием. Положившись на это первое наблюдение, они распространили по всему свету в своей телеграмме ложное сообщение о том, что снаряд обращается по эллиптической орбите вокруг Луны и превратился в ее спутник. С этой минуты снаряд исчез из их поля зрения, что легко было объяснить его прохождением позади лунного диска. Можно себе представить, с каким нетерпением пылкий Мастон и его товарищи ждали появления снаряда с другой стороны диска. В течение всей ночи им то и дело мерещилось, что снаряд вот-вот появится из-за Луны, но он не появлялся. По этому поводу между ними не замедлили возникнуть некоторые горячие споры и стычки. Бельфаст утверждал, что снаряда не видно. Мастон же уверял, что снаряд виден, как на ладони. «Это снаряд», — говорил Мастон. «Нет», — отвечал Бельфаст, — «это лавина, сорвавшаяся с лунной горы». «Увидим, завтра увидим». «Нет, больше мы его уже не увидим, он исчез в пространстве». «Нет». «Да». В минуты подобных споров раздражительность и запальчивость секретаря пушечного клуба представляли серьезную опасность для уважаемого Бельфаста. Жизнь вдвоем в скалистых горах скоро сделалась бы невыносимой для обоих ученых, если бы неожиданное событие не положило конец их вечным спорам. В ночь с 14 на 15 декабря Оба непримиримых друга занимались своими обычными наблюдениями лунного диска. Мастон по обыкновению разносил Бельфаста, который со своей стороны тоже не оставался в долгу. Секретарь клуба в сотый раз утверждал, что он видел снаряд, и в одном из его окон даже разглядело лицо Ордана. В жару спора вспыльчивый Мастон размахивал железным крюком, заменявшим ему руку, что было далеко не безопасно для его собеседника. Внезапно, ровно в десять часов вечера, на наблюдательной площадке появился слуга Бельфаста и подал ему телеграмму. Это было извещение капитана Сускиганны. Бельфаст разорвал конверт, прочитал текст телеграммы и вскрикнул. «Что такое?» — крикнул Мастон. «Снаряд!» «Но!» «Упал на землю!» Ответом ему был дикий вопль Мастона. Бельфаст быстро обернулся и увидел, что его злополучный товарищ, свесившись над трубой телескопа, не удержал равновесия и провалился туда, как в колодец. Падение с высоты 280 футов. Бельфаст опрометью кинулся к отверстию рефлектора. Заглянув в трубу, он с облегчением вздохнул. Мастон, зацепившись металлическим крюком за одну из внутренних подпорок телескопа и повиснув на ней, испускал громкие вопли. Бельфаст позвал помощников, которые при помощи грузоподъемных блоков не без труда извлекли из телескопа неосторожного Мастона. Он появился, наконец, целым и невредимым у верхнего отверстия трубы телескопа. «Что, если бы я разбил зеркало?» — сказал он. «Вам пришлось бы за него заплатить», — строго ответил Бельфаст. «Так, значит, этот проклятый снаряд упал?» — спросил Мастон. «В Тихий океан». «Едем!» Через четверть часа Мастон и Бельфаст спускались по склонам скалистых гор, и через два дня, загнав по дороге пятерых лошадей, прибыли одновременно со своими друзьями из пушечного клуба в Сан-Франциско. Эльфистон, Бломсбери, брат и Билсби кинулись к ним навстречу. «Что делать?» – кричали они. «Вытащить снаряд!» – ответил Мастон. «И как можно скорее!»